Глава шестая. Разящее копье. Топор Пожрателя Небеса обрушился на противника, но... Неужели у что-то не так со зрением? Ведь чтобы достать Ван Джен, ему следовало подобраться поближе. Как минимум на метр. Однако энергетический щит Небесного Мастера Копья моментально активировался. Бух! На него обрушилась невидимая сила, энергетический щит бешено задрожал и почти сразу же отключился. И в ту же долю секунды топор снова нанес удар. БУм! Мастер копья отлетел, пронесся сквозь стены многоэтажного здания, потом пролетел еще несколько десятков метров, попутно снеся сооружение поменьше и только потом остановился. Все высшие академии Икса за ее пределами пребывали в глубочайшем молчании. Это и есть суперсолдат Обедана. Серьёзно, Серьезно, он точно еще человек? Атланта и Майя невозмутимо наблюдали за происходящим. Первые в своем развитии придавали первостепенное значение духовной силе, вторые пониманию энергии, и только третья цивилизация человеческая по-прежнему продолжала делать упор на развитие тела. Однако то, что они сейчас видят, уже превосходит обычные возможности человеческого тела. Бух, бах! Небесный мастер Копья постепенно выбрался из груды обломков. Теперь Ванжен окончательно убедился, что техника Повелителя небес представляет собой немного измененную с учетом особенностей планет Империи Обедан и ее жителей, версию одного из древних боевых искусств. Иван Ван Джен нисколько не сомневался, что Аливейдус владеет ей даже круче, чем в совершенстве. Аливейдуса переполняли смешанные чувства. И шок, и удовлетворение достойным противникам. Ведь те три шага, которые предпринял Ван Джен, короткая активация энергетического счета, его моментальное отключение и отражение удара – И были идеальным способом защиты от громового удара небес. Аливейдус прекрасно понимал, что одной такой атаки будет недостаточно, чтобы сокрушить соперника. Его основной задачей было заставить Ванжэна израсходовать всю энергию щита. А разумеется, от громового удара было необходимо защищаться именно энергетическим щитом, но его несвоевременное отключение неминуемо повлекло бы непоправимый ущерб. Поэтому ход Ванжена был самым разумным из возможных, пусть Ванжэна было у противником Аливеидус не мог сдержать своего восхищения. Такую реакцию и способность оценить ситуацию совсем не каждый может продемонстрировать. Для этого требуется достаточная проницательность и богатый опыт. У самого Аливеидуса за плечами многочисленные сражения, а у Ванжена. Неужели в мире есть монстры настолько талантливые от природы? Интересно, что бы подумал сам Ванжен, узнав, что Аливеидус посчитал его монстром. Однако в любом случае сейчас ему было не до этого. Бах! Один взмах копья, и громадная каменная глыба, преграждавшая путь небесному мастеру копья, разлетелась на мелкие кусочки, он вернулся на поле боя. Бой пока длился всего ничего, а их уже окружали одни руины. Фантастически разрушительная мощь. Сжимая в руках оружие, небесный мастер копья по-прежнему выглядел твердо и решительно. В этом и был весь смысл его названия. Он мастер этого оружия, никем не превзойденный в этом мире. Техника использования копья Ван Джена была совершенно не похожа на стиль Кёртиса. Они представляли собой совершенно разные типы приемов. Но при виде подготовительной позиции, которую принял мех Ван Джена, зрачки Кёртиса вдруг резко сузились. Это ведь. Кажется, это давно утерянная техника владения копьем. Свое название этот мех получил именно в честь неё. Техника слияния Победное копье небесного мастера! Мех Ван Джена вытянул руку с копьем и направил его наконечник точно на Пожирателя Небес. Раздался негромкий звук, кончик копья еле заметно задрожал, кажется, что-то уже происходило. И в тот же самый момент Пожиратель Небеса сделал предусмотрительный шаг назад. Зрители почувствовали, как будто их сердца сжали стальные тиски, воздух вдруг стал как будто высушенным насквозь. «Вух!» Небесный Мастер Копья тронулся с места. Сначала в каждом его движении, как легкий ветерок, скользила легкость и свобода, как будто бы он слился со своим копьем в единое целое, очень необычное ощущение. Но как только между мехами осталось всего десять метров, непринужденность и легкость сменились плеском устрашающей силы. Копье метнулось со всей мощью. А Ливейдос не стал обороняться. Для него единственная возможная защита — это нападение. И его топор устремился навстречу оружию противника. Бум! Через мгновение кончик копья коснулся топора Пожирателя Небес, посыпались искры. Но мастер копья оставался недвижим, и за предыдущим копьем полетело следующее. Бам! Топор Пожирателя Небес еще не довел свой прием до конца, как ему пришлось реагировать на вторую атаку соперника. Он весь задрожал, как будто вот-вот потеряет равновесие. На мастер-кап я не на градус не меняя своей позиции продолжил атаковать. И вот третий удар, бам! Топор заблокировал атаку. Левейдуса вынудили уйти в оборону. Габаритному оружию требуется пространство, чтобы развернуться в полную мощь и продемонстрировать максимум своих возможностей. У Ванжана же совершенно очевидно не было места для размаха. Однако же его удары с каждым разом становились все более убийственными. Бам! От лезвия топора брызнул поток искр, Пожиратель Небес отступил на два шага, чтобы уменьшить полученный урон и одновременно с этим увеличить расстояние между собой и соперником. Однако отступала Ливейдус только для того, чтобы снова пойти в атаку, как только правая нога его меха коснулась земли, он тут же стал наращивать силу, готовясь к контратаке. Но Небесный Мастер Копье явно был быстрее, и четвертая атака тому подтверждение. Техника у него, конечно, запредельная, Просто невероятная частота ударов. Можно с уверенностью сказать, что у Левейдуса нет никаких шансов достать ванжена. Его топор не преодолеет и половину пути, как копье вновь атакует. Пожиратель небес активировал принудительный контроль, чтобы преодолеть инерцию, тянувшую его дальше, и проскользил еще на 2 метра. Теперь его не достанет даже копье. Пожиратель небес по-прежнему рассчитывал перейти в наступление. Физических сил Левейдуса было вполне достаточно, чтобы выдержать такие нагрузки. Однако в этот момент Серебряное Копье устремилось к противнику, только вот расстояние-то слишком велико. Как бы там ни было, Оливейдус почувствовал опасность, из-за чего моментально активировал энергетический щит. Вух! По щиту вдарил рассекающий воздух поток силы, вызвав сильнейшую флуктуацию защитной оболочки. Пожиратель Небес вдруг резко накренила назад. В следующее мгновение Небесный Мастер Копья кинулся вперед и оперевшийся свое оружие силой пнул пожирателя ногой. Бах! Али не мог увернуться, он даже не успевал выставить перед собой топор. Единственное, что ему оставалось, это поставить блок левой рукой. Его пожиратель с грохотом отлетел в ближайшую стену. Техника слияния, атака пронизывающей силой. Атаки Ван Джон оказались легкими и свободными, серия прямых ударов копьем. На самом деле, как правило, при такой скорости атаки сила удара оставляет желать лучшего, однако эффективность ударов Ван Жена достигла невероятного уровня. Как будто бы его сила множилась с каждым разом и к четвертому достигла просто запредельной отметки, почти как топора Ливейдуса, хотя по сути они в корне отличались друг от друга. Этот парень в совершенстве владеет своим телом. Пальцами рук, запястьями, локтями, плечами. Все его движения идеально скоординированы прибавить к этому умение локального приложения силы. Его техника боя заставит дрогнуть любого соперника. Восхитился Цзян Фэн. Он каждый раз приходил в восторг от того, что демонстрировал Ван Джен в плане боевых искусств. все таки у Оли Вейдуса совсем иная манера. Размашистая, бурная, грубая. С таким владением своим телом он сможет адаптироваться к любому оружию. А это одно из основных требований к суперсолдату. Воскликнул Бучер. «Весь их бой сам по себе уже уровень суперсолдат. Они не просто делают выводы из внешних проявлений соперника, а глубже оценивают физические возможности друг друга и распределение энергии. Вполне вероятно, результат этого сражения определят мехи». С улыбкой предположил Дзян Фэн. «Он уже очень давно не видел такой схватки. В таком месте вдруг не пойму, откуда взялись двое этих вундеркинда. По правде говоря, мне в их возрасте до такого было далеко». Бучер улыбнулся. Редко же выпадает шанс услышать от тебя столь скромные речи. Очень жаль, что эти старики из клуба «Кафе-путешествия» пытаются уговорить Ван Жен отказаться от идеи быть солдатом. Если ему удастся задуманное, это будет огромная потеря для всего мира. если говорить о дальнейшем развитии человечества, то подозреваю, что как ученый Ван также сможет принести ему большую пользу. Но как военный, я тоже надеюсь, что он и дальше будет сражаться на мехах, Возможно, так он привнесет в коалицию то, чего у нее никогда не было. Ого! Он настолько завоевал твое расположение! Почему не Аливейдус? Неужели думаешь, что он слабее? Бучер с любопытством взглянул на Дзян Фена. Этот когда-то заносчивый, молодой, талантливый воин, пройдя боевое крещение битв, превратился в серьезного профессионального командира. Нет, если говорить исключительно о силе, то здесь первый Аливейдус. Ты сам себе противоречишь! Ван Джен, несомненно, лучше в деталях, но излишняя тщательность это тоже не совсем хорошо. Все-таки в бою в первую очередь требуется способность моментально выдать максимум силы. Такая скрупулезность говорит о том, что он слишком увлечен самой техникой. Для Левейдуса, наоборот, важна сама битва, его грубая манера совсем не примитивна. Даже наоборот. Его подход только кажется поверхностным. Но в нем есть своя тонкость. Он придает значение результату, а не процессу. Просто на фоне обеданских шаблонов неформал вроде Ванжена смотрится гораздо интересней. Ха -ха, с этим соглашусь. Этот парень не любит быть как все, и я этого тоже не совсем одобряю. Но неважно, какая кошка, белая или черная, если она ловит мышей, значит это хорошая кошка, заявил Бучер. Этзян Фэн улыбнулся и не стал возражать. Все-таки Бучер человек другого склада ума, а сам он всего лишь солдат.